Глава 20. -е. Превышение должностных полномочий. Заскрипел снег под полозьями саней, когда они остановились, я повертел головой в поисках нужной вывески. Чукча спрыгнул на тротуар, разминая затекшее тело и видимое замешательство, махнул в нужном направлении. Я дошел до магазинчика, расположившегося на первом этаже купеческого дома с высоким узким крыльцом и большой резной вывеской. Стены до самого потолка были завешаны оружием, а потолок метра три, не меньше. На звук колокольчиков вышла крупная женщина лет тридцати. «Здравствуйте», — сказала она. «Здравствуйте», — поздоровался я в ответ. «Мы из следственного отдела». Я достал удостоверение и показал его женщине. «Вы владелица?» «Нет, что вы, что вы, сейчас». Она забарабанила в дверь подсобки. «Кто там, плюшечка моя?» — донеслось из-за двери. Женщина смущенно заулыбалась. «Полиция пришла. Иду, иду». Минут через пять к нам вышел сухощавый низенький мужик в синей вязаной кофте и джинсах, который вдвойне комично смотрелся на фоне своей пассии, как хоббит по сравнению с нормальным человеком. «Чем могу помочь?» – спросил он. «Мы тут по поводу вот этого ружья. Я указал на свой штуцер на стене. Кто вам его продал?» «Да я уже и не помню. Какой-то случайный рейдер». Тут порой столько человека за день зайдет. Все на одно лицо становятся. Иногда кажется, что я отца родного не узнал бы». «Ага, дурака включил. Ладно. А у вас разве нет журнала регистрации?» «Был. Да инцидент случился. Я его кофе залил. Там теперь ни буквы не разобрать. Пришлось выбросить». «А это уже нарушение. Пришел на помощь воронцов». «Согласно пункту 6, статьи 13, каждый торговец огнестрельным оружием должен хранить журнал учета продаж. В противном случае выписывается штраф. Вы состоите в гильдии?» «Состою?» – опустил глаза торговец. «Тогда кончайте ломать комедию!» – наехал я. «Как часто поддерживайте связь с господином-картежником?» «Тфу ты, клоп, сучара, приелась это его господин!» «Вообще не поддерживаю, он сам приходит и показывает товар». «Ага, то есть всегда знает, возьмете вы или нет. Никакой предварительной оценки по телефону не происходит, он каждый раз на сто процентов уверен, что вы все купите». «Ну да», – потупился торговец. Я тяжело вздохнул и вопросительно посмотрел на Воронцова. «Оформляем его». «Придется», – разочарованно ответил он. «Звоните в гильдию, вызывайте их представителя». «А в гильдию-то зачем?» – скинулся торговец. «В чем вы меня вообще обвиняете?» «Как зачем?» – удивился Воронцов. «Гильдия должна осуществлять контроль за книгами учета продаж вооружения». «Сейчас будем выписывать штрафы вам и им, а потом еще в отдел проедем, так как вы отказываетесь сотрудничать со следствием». «Хорошо, хорошо», – сдался, наконец, торговец. «Он звонит перед тем, как прийти, говорит, что есть и приносит. У меня его номера нет». «Как часто он бывает?» «Примерно раз в неделю». «Когда последний раз был?» «Три дня назад». «Хорошо». «Всего доброго!» «Лихо ты его», — сказал я Воронцу, когда мы вышли на улицу. Статья 6, пункт 13. «Да, такой раздел реально есть. Только я номера точного не знал, пришлось импровизировать. А карабин мог бы изъять как улику. Думаешь, этот хер правду сказал?» «Нет, конечно, мутный он. Рассчитываешь, что Палева попробует сбросить?» «Конечно, я на сто процентов уверен, что у него есть книга и даже целых две. Одна, где легальные стволы записаны, вторая, где левые. Он просто либо растерялся, либо записи не внес. вот и дурака включил. А сейчас у него и книга появится, и мы, ишь, со стенки исчезнет, и записи об этом не будет». Пойдем вон в то кафе», — сказал Воронцов. «Из него как раз обзор хороший. Пошли». Кафе называлась «Парящая еда». Мы заняли последний свободный столик у окна. Место явно популярное. Хозяйка была улыбчивой женщиной лет 30 с пышными каштановыми волосами и, несмотря на холод, носила цветастый летний сарафан. Она выслушала заказ, и спустя пять минут еда прилетела к нам на стол. Сначала приземлилась Балютца, за ним чашка – Потом в чашку плюхнулся пузырь кофе, следом упала тарелка, на нее курица. Жареный картофель в волнистой пунктирной линии протянулся из кухни через весь зал и начал десантироваться в тарелку. И я, как завороженный, смотрел на все это, раскрыв рот. Хозяйка засмеялась, увидев мою реакцию. «Первый раз кинетика увидишь, спросил Воронцов. «Первый». Еда была очень вкусной, курочка сочной, а картофель хрустящим, кофе натуральным и ароматным. В общем, я занес место в список своих любимых и понял, что приду сюда не раз. Перекусив, мы заказали еще по паре чашек кофе и наблюдали за оружейным. «Мы с тобой кретины все-таки», — сказал друг я, — «тачка своя нужна». «Нужна», — согласился Воронцов, «тут же недалеко до аренды, ты посиди, я быстро сбегаю». «Давай». Прошло около пятнадцати минут, и Воронцов подъехал на обычной зеленой буханке. «Как?» — спросил он. «Нормально пойдет. тут все больше на таких и гоняют». Хозяин про меня спрашивал. «Нет, там его помощник был, у тебя же срок оплаты еще не вышел». «Нет, ну и не суетись пока». Спустя примерно полчаса к магазину подъехала синяя Нива. Из нее выскочил парень, одетый во все черное, и взбежал по ступенькам. Мы с Воронцовым вышли из кафе и сели в буханку. «Куда, думаешь, погонит?» – спросил я Воронцова. «Если не совсем кретин, то припрячет где-то у себя на складе. Если пропащая душа, то еще куда спихнуть попробует». Спустя 10 минут картежник черной тенью нырнул в машину. В руках у него был ружейный чехол. Мы тихонько тронулись, выезжая с пятачка. Барыга нас подрезал и первым выскочил на дорогу. Так даже лучше, не подумает, что за ним едем. Ехали мы так, чтоб он оставался на грани видимости. Картежник свернул в рейдерский квартал и покатил к знакомому магазинчику. Я туда уже заглядывал, не думаю, что хозяин забыл, о чем я спрашивал, так что вряд ли у него примут товар, о чем вслух и заявил Воронцову. Значит, сейчас точно на склад поедет, больше рисковать не станет. Главное, чтобы не на промзоне это было. А что? Да очкую я туда соваться. Можно и не вернуться, если без прикрытия поедем. Не сы, прорвемся. Надеюсь. Тяжело вздохнул Воронцов, выворачивая руль. «Сука, точно туда едет!» – выругался он, когда Нива-картежника, не сворачивая, ехала по продольной уже полчаса. Еще оставалась надежда, что он повернет налево в Гадюшник или Общековский квартал, но когда проскочил оба поворота, стало очевидно, что склад все таки на промзоне. Волнение Воронцова передалось и мне. Я проверил, заряжена ли ракетница, дослал патрон в пистолете и поставил на предохранитель. «Тебе двенадцатый дать?» – спросил я стажёра. «Давай, запас карман не тянет». Я передал ему вторую ракетницу и половину скудного боезапаса. Мы совсем отстали, так что даже потеряли картежника из вида. В промзону почти никто не ездит, по крайней мере днем. Следы Нивы были хорошо видны на плохо расчищенной дороге. «Смотри по сторонам», – сказал Воронцов. Буханка совсем сбросила скорость, чтобы звук мотора не разносился так далеко. Из развалин заводов и обвалившихся бараков постоянно кто-то провожал нас взглядом. Из нескольких гаражей вдали шел дым. Слева метра к ста от дороги у канавы трое бомжей что-то сжигали в бочке. «Утилизаторы», – прокомментировал Воронцов. «Любое дерьмо можешь им привести заплатить чуток, сожгут или сожрут. В общем, концов не останется». Справа по крыше гаражей пробежал силуэт на четвереньках. «Ты видел?» – повернулся я к Воронцову. «Видел», – сказал он еще внимательнее, вглядываясь в дорогу. «Поэтому мне тут и не нравится. Здесь как будто за периметром». Буханка завернула в поворот, прошла мимо склада с обвалившейся крышей и замерла возле гаражей перед следующим изгибом дороги. «Сходи, посмотри, а то выкатим тут все такие красивые, а он прямо там стоит». Я выпрыгнул из машины и выглянул из-за угла. Нива остановилась возле одного из гаражей метрах в двухстах. Движок тарахтел, из выхлопной трубы шел дым. Самого картежника не было видно. И я махнул Воронцову. Он заглушил двигатель, выбрался из машины и достал пистолет. Мы разошлись по разные стороны дороги и тихонько подобрались к Ниве. Картежник чем-то гремел внутри гаража. Я кивнул Воронцову и забежал внутрь. «Служба безопасности! Упал! Быстро!» Картежник резко развернулся, хотел вырвать пистолет из кобуры, но понял, что не успевает, увидел направленное на него оружие. Испуганный взгляд перепрыгивал с меня на пистолет и обратно, а непослушные пальцы никак не могли ухватить заклёпку. и Я подбежал и врезал носком ботинка ему под коленку и добавил по макушке рукоятью пистолета. «Порядок?» – донеслось с улиц. «Да». Пойду машину подгоню от греха подальше. Давай. Я надел перчатки и забрал у картежника беретту. И где только взял такую. Воронцов подъехал, зашел в гараж, врубил светодиодную летучую мышь, подвешенную к потолку, подошел к держащемуся за голову картежнику, заломал его, обшмонал, выгреб все из карманов и связал руки пластиковой стяжкой. Мужики! «Вы что-то попутали?» – залепетал картежник. Он походил на цыгана, такой же смуглый и кудрявый, еще и с крючковатым носом. «Я не сам по себе, я под вояками хожу». «Да мы знаем», – заулыбался я. «Просто хозяин твой очень глупый и жадный человек. Он взял у меня вещи и не захотел возвращать. Я ни слова не сказал про свои горошины, но ему этого показалось мало». «Если у тебя с...» Он замялся, но все-таки решил не называть имя. «С моим старшим терки с ним и решай. Я-то здесь при чем? Вещи мои у тебя. Продал их все ты. А спрашивать я только со старшего должен. Да я же не знал. Заткнись, пока я тебе что-нибудь не сломал. Тайник где?» Он посмотрел мне под ноги на пол, застиленный листами рубероида. И я пока тачку обыщу сказал воронцов сыпав мне в карман мою долю из кошелька барыги ага руки ему сначала спереди сцепи, пусть сам открывает не хочу чтобы мне кисть оторвала на этих словах картюжник даже скорчился от досады и я не переставал держать его на прицеле мало ли какой у него дар метнет меня в фаербол и поминай как звали Барыга убрал листы рубероида, под которыми обнаружился обычный дощатый пол. Утопил шляпку одного из гвоздиков, затем взял в углу плоскогубцы и чуть вытащил другой, потом приподнял доску, просунул инструмент в щель и перекусил растяжку. И как он ее так установил, тут даже рука не пролезет. Вдруг картежник резко развернулся и влепил мне доской по ноге. Я выматерился и завалился, выстрелив в падении. Пуля прошла сквозь барыгу. Он выхватил из тайника ствол и прыгнул сквозь стену гаража. Оттуда донеслось урчание и выстрелы. Я вскочил и прихрамывая бросился на улицу. Увидел лишь промелькнувшую перед лицом ногу Воронцова напарник. Хм... Ну да, пожалуй, теперь уже напарник запрыгнул на крышу гаража и несколько раз выстрелил. «Что там?» – спросил я. «Тварь его подрала», – отозвался Воронцов. «Но вроде жив еще. Так непонятно. Весь снег в крови». Матерясь на все еще ноющую ногу я забрался на крышу. Кровь смешалась со снегом, отчего тот приобрел специфичный розовый оттенок. Странная четвероногая тварь, покрытая серой слежавшейся шерстью, валялась на боку. Картежник сидел, опёршись на стену гаража, из ноги вырван приличный шмат мяса. Хорошо, что мутант его цапнул, а то мог на гараж заскочить и кого-нибудь из нас подкараулить. Воронцов спрыгнул и забрал у барыги пистолет. Я тоже спустился. Достал нож и начал вскрывать споровый мешок зараженного. Внутри обнаружились одна горошина и три спорана. Как-то многовато для такой хилой твари. Напарник перетянул картежнику ногу ремнем, и мы вместе за шкварник потащили его до ближайшей дырки в сплошной стене гаражей, занесли внутрь склада. Воронцов достал смартфон. Давай буди его, компромат запишем и валить отсюда надо. И я бил брыгу по щекам, пока он не очнулся. Значит так, начал я, когда он окончательно пришел в себя. И если рассказываешь все от и до, потом будешь жить, начнешь играть в молчанку, привалим и уедем, понял? Картежник часто закивал. Воронцов врубил камеру. Сначала сфокусировал изображение на документах барыги, затем заснял его самого. Потом картежник начал доставать по одному стволы из тайника, некоторые были с пломбами, другие уже без. «Я никого больше не знаю, работаю только с гнутым, он всегда сам на меня выходит, я уже перепродаю стволы, если чистый, то по магазинам, если палевный, то иногда на черный скидываю через шерхана». Он еще много всего рассказал, включая места встречи и адреса некоторых барык. Воронцов ушел да проверять машину. Смотри, чего нашел. Он показал мне револьвер в полиэтиленовом пакете. «Ну и что нам с тобой делать?» Спросил я пленного. «Да отпустите, мужики, я тут не при делах. Обычный торгаш, какой из меня спрос?» «Давай его тут без тачки бросим» предложил Воронцов. «Выберется, значит, достоин, подохнет, значит, не очень-то и хотел жить». «Справедливо, поехали!» «Мужики, да вы чего? Стойте! Ну что вы, как звери! Мужики, погодите!» взмолился он. «Где второй тайник?» спросил я. «Какой второй? Тайник один только!» «Поехали!» сказал я Воронцову. «Стойте!» крикнул картежник, когда мы уже собирались уходить. «В стене тайник! Только я достать смогу!» Я бросил ему ключи от Нивы. «Доставай!» Барыга с трудом поднялся. «Руки!» – протянул он стянутые запястья. Я разрезал пластиковые наручники. Барыга сунул руку в стенку гаража, а потом вытащил оттуда запечатанные в целлофановый пакет параны, на первый взгляд штук сто. Он передал мне кулек. Остальное... Это все. Я тяжело вздохнул, закрыв глаза. «Этот гондон меня уже достал!» Изобразил раздражение воронцов. «Вали его и делу край! Стену раздолбим чем-нибудь!» «Ладно, ладно!» Сдался барыга и вытащил из другого участка стены кулек раза в три поменьше, набитый горошинами. «Другое дело», – сказал я, забрав добычу. «Оружие мы сложили в обычный мешок из-под картошки, который, видимо, шел в комплекте с УАЗиком, и забросили назад в машину». «И что сейчас с ним делать?» – спросил я. «Виму сдадим». «Возьмет?» «От меня, да. Тогда поехали». Буханка рыкнула движком и, выплюнув снег из-под колес, покатила по занесенной дороге. Если вдруг остановят, то мы тайник вскрыли по наводке информатора, везем в отдел сдавать улики. Напутствовал меня Воронцов. Понял. Знаешь, может реально пару пистолетов сдадим, прикроем задницу на всякий случай? Давай, согласился я. До магазина домчались за какие-то 15 минут. Воронцов гнал как бешеный, хотел побыстрее скинуть товар. Напарник зашел внутрь и проверил, нет ли клиентов. Потом мы втроем вместе с кузнецом занесли оружие внутрь. Не подгорю я с этим добром, спросил Вим. Нет, картежник товар, ответил Воронцов. Тогда на него и запишу. Там не все на продажу, сказал я. ПП-2000 и глок отложи. Я заберу попозже. Воронцов удивленно на меня посмотрел. Потом. Махнул я ему рукой. Дальше отправились в отдел, где по-быстрому написали отчет и сдали два потертых ПМ. После этого заехали в парящую еду и взяли поесть с собой на троих. В общаге отдали Кузьмичу его порцию в качестве компенсации за работу курьера. Да и вообще, с такими людьми отношения надо налаживать. Комендант был доволен. В комнате поели. Как раз до нашего этажа добрались уборщицы две молодые симпатичные девчонки в черных костюмах горничных. Мы угостили их пирожными и сказали, что надо только мусор забрать. Но девчата и слушать нас не стали и все равно пропылесосили и протерли пыль. Может, еще и борщ сварите, предложил Воронцов. Боюсь, тогда дело двумя споранами не обойдется, стрельнула в него глазками одна из девушек. «Там уж лучшими годами молодости платить надо», – добавила вторая, и они обе рассмеялись. Девчата ушли, мы с Воронцовым поговорили за жизнь под Пуэр, фанатом которого он оказался. Я еще раз перекусил на ночь, немного почитал и лег спать. Только уснул и проснулся от холода. Воронцов, похоже, форточку забыл закрыть. Вставать и идти самому было лень, а орать через весь дом терпеть не могу. Поэтому я просто свернулся калачиком и зарылся с головой под одеяло. И я снова ощутил лютый холод. Хотел проснуться, но не мог. Тело не слушалось. Откуда-то снаружи из-за границ темноты донесся голос Воронцова. «Твою мать! Что это за дерьмо?»